29. Из всех моих впечатлений о первом дне на Тосмании мне ярче всего запомнилось одно. Нависающая над головой желтокаменная башня с совиным глазом Циферблата. Я тогда ещё подумала, что шестичасовая разница во времени похожа на трещину. Позже я перестала эту трещину замечать. Телефоны и интернет казались надёжными мостами, и у меня больше не кружилась голова при взгляде вниз. А теперь У ног снова разверзлась бездна. Надо было прыгать сразу. Просто взять телефон и набрать номер. Но я решила, что глупо звонить в два часа ночи. Мама наверняка зря переполошилась и теперь спит. Она действительно уснула, наглотавшись обезболивающих. Но если бы я позвонила тогда, если бы заставила её немедленно вызвать скорую, а что бы это изменило? Не надо быть врачом, чтобы поставить ей сейчас диагноз. Слишком уж явные симптомы. Первый же запрос глаукома приступ в поисковике выдаёт безжалостный приговор. Пытаясь справиться с паникой, я открываю страницу за страницей, и русские, и английские, на везде одно и то же. Если сделать операцию в течение первых 2 часов, то зрение ещё можно спасти. Первых 2 часов. Это значит вчера. Я зажмуриваюсь и, прикрыв глаза ладонями, погружаюсь в непроницаемый мрак. Каково это жить в мире звуков и запахов, пальцами заново узнавать то, что было привычным до незаметности. Нет, этого не будет, ведь поражён только один глаз. Пока один. Надо что-то делать, бежать куда-то. Я сажусь за компьютер, и ищу, ищу, пока буквы на мониторе не сливаются в серое пятно. Медикаментозная терапия, лазерные операции и хирургия. Плюсы и минусы клиники, цены. Мой мозг набит как погремушка сухими трескучими терминами. Цикл криокоагуляция, трабекулэктомия. Я повторяю их так долго, что они теряют смысл, распадаясь на младенческие агу. Откуда у меня это странное чувство беспомощности? Ведь знания, факты вот они. Слишком поздно. Сколько я сижу тут у рани в голову на руке. Час, два. За окном воет ветер, ниистово, люто, словно и не было солнечного утра и стопки наделанных в дорогу бутербродов. Куда бы я поехала сейчас в надвигающийся ураган? Машинально проверяю почту и вздрагиваю. Снова 30e4k.reply осиное гнездо. На короткое сообщение говорит чужим голосом. Ясенка, здравствуй, это тётя Наташа. Мама у нас, не волнуйся. Мы врача ей вызвали. Если что, звони, мы переехали. Телефон. А это тебя, сказала Дженни, протягивая трубку. Меня? Как это может быть? Ведь я всем давала только номер мобильного. Алло? Яся, мама, где ты взяла этот номер? Положи трубку, я перезвоню, ведь ужасно дорого. Ничего не надо. Я ненадолго. А номер тут записался. У Наташи новый телефон с определителем. Я попросила мне набрали. От этих слов в горло подкатывает комок. Нет, нет, она просто всегда была не в ладах с техникой, поэтому и попросила. Только поэтому. Яся, ты прости меня. За что? За всё. Это ведь всё из-за меня. И спина твоя тоже. Я виновата, не уберегла. И сейчас тоже уезжаешь, не доучишься. Мам, перестань. Какие глупости. Ничего у меня давно не болит. А работу я потом допишу. Ты об этом не думай. Я скоро приеду и всё у нас будет хорошо. Ну, хочешь, я тебе сейчас перезвоню? Она сдавленно говорит: "Не надо". Потом добавляет: «Я тебя очень люблю», — и вешает трубку, чтобы я не успела ответить. Когда Берни узнал, что я собираюсь продавать машину за ту же цену, за какую купила, он сперва хмыкнул, а потом посоветовал добавить в объявление словный «Гоши Эйбл», «возможен торг». Иначе, — сказал он, — трудно будет найти покупателя в такой короткий срок, да ещё с условием оплаты наличными. Но я не хотела торга. Мне становилось тревожно при мысли, что денег не хватит. Кто знает, когда я найду работу там, в Москве? "Нет, с сожалением отвечала я опрятному китайскому мальчику, прикатившему на стареньком велике. Дешевле не могу. Позвоните на всякий случай через пару дней". Мне было ужасно жалко его, но ещё жальче всех этих несчастных долларов, и не полученных, и потраченных зря. Я вспоминала свои мелкие ненужные теперь покупки, свои несерьёзные дела. Если бы только можно было отмотать время назад. На неделю, на месяц, а может, на год. Ведь коварство глаукомы в том, что она развивается медленно и едва заметно, как оползень. Даже если бы я не уехала в Австралию, сумела бы я вовремя почуять опасность. И, что важнее всего, сумела бы убедить маму пойти к врачу. С этого и надо было начинать. Ни месяц и ни год назад, а гораздо раньше, когда в душе у неё стала зреть опухоль недоверия. Я привыкла мириться с её протестами. Мне и в голову не пришло бы считать её недалёкой, тёмной. Все мы разные. Не каждому легко даются науки, да и не надо миру столько учёных. Кто-то же должен сидеть на столике в углу музейного зала. Так, я думала, и снисходительно прощала я это детское упрямство, даже тогда, когда сама ещё была почти ребёнком. А потом садилась за стол И выводила в тетрадке умные слова о том, что мир погубит невежество. Среди каких-то паролей это уже в институте. Я буду с таким же пылом строчить реферат о Сократе, не замечая тени, нависшей над головой. Нет большей вины, чем мне ненависть к слову Сократ, Федон. Выходит, я сама была слепа. Накануне вылета, когда я уже готова была сдаться и оставить машину на поруки Берни, Мой мобильный разразился длинной настойчивой трелью. Я была внизу на кухне и едва успела схватить его. Через час они уже стояли на нашем крыльце. Веснушчатый парень в круглых ленинновских очках и маленькая по плечу ему смуглая девушка с двумя чёрными косами и лицом фаюмской красавицы. Парень едва поздоровавшись принялся непрестанно болтать: "А красивые у вас тут места". И моё ухо, настроенное на пролетарский говор Тасмании, Тут же уловила новые и в то же время до слёз знакомые нотки. Эта небрежная элегантность, эти безупречные, гласные, идеально округлые, как жемчуг. Мне даже не надо было спрашивать, откуда он, чтобы глотнуть всего лишь раз хмельного воздуха юности. «Вы не возражаете, если мы проедемся немножко?» Я дала ему ключ, сунула в карман сложенные в четверо бумажные права и отошла к ограде. Дверцы машины чавкнули, заурчал мотор. Британис аккуратно вырулил со двора и дал газ. Ну, царевна лягушка, теперь не подведй. Я всслушивалась в удаляющийся рёв, силыс разобрать, не сточит ли железное сердце, а моё собственное билось часто и гулко. Что если он предложит заплатить переводом или начнёт торговаться? Я обязательно должна получить деньги сегодня. Вылет утром это последний шанс. Почему их так долго нет? Подумай о ерунде, а тебе это всегда помогало. Вон летит воздушный шарик, выскользнувший из чьих-то неловких пальцев. Будь я маленькой, я могла бы уцепиться за него и взлететь. Сразу бы стало видно и мою машину, и бетонную ленту Тасманова моста, и дикие леса, до которых я так и не доехала. Может, мы ещё вернёмся сюда вместе с мамой, и я покажу ей лиловые ковры и цветущие лаванды. Когда в конце улицы мелькнул зелёный капот, я торопливо отступила от ограды и напустила на себя безразличный вид. Англичанин мягко притормозил у обочины. Он не стал заезжать обратно в наш двор, изглушив мотор, с полминуты медлил, прежде чем выйти. Мне было видно только пассажирское сиденье и тёмный затылок девушки. Что сквозь блеснуло золота, и так взметнулась маленькая смоглая рука, унизанная кольцами. Она сделала жест, которого я не разобрала, и, опустившись на спинку сиденья, нежно погладила замшевую обивку. Это движение сказало мне больше, чем неловкая улыбка на веснушчатом лице. Как-то сразу стало ясно, что британец не станет торговаться и что деньги у него с собой. Пачка зелёных 100-долларовых купюр с лира хвостом в прозрачном окошке. А минутами позже, глядя, как моя машина удаляется прочь, я с той же отчетливостью поняла, что всё действительно кончено. Мне долго не верилось в это. И даже собранные сумки выглядели так, будто я всего лишь перебираюсь на новую квартиру. Удивительно всё-таки, как устроен человек. Как много в нас иррационального, тёмного, как склонны мы к иллюзиям, самообману и самооправданию. Вот и мне снова спокойно, будто на меня нет вины. Будто впереди широкая дорога с стоящими вдали миражами. Дорога в самом деле была широкой. Тасманов хайвей, прорубленный в скалах, мягко вился между лесистыми холмами, унося все дальше от города бирюзовый пикап моего друга. «Но миражей, конечно, не было. Какие зимой миражи?» «Берни как-то спросил меня после очередного урока, откуда они берутся, эти призрачные длинные лужи впереди и исчезающие не весть куда?» «Теперь ему некого будет спрашивать». Погаснет ли в нём эта искра простодушного детского любопытства, без которого человек никогда бы не стал человеком? Сидя сейчас в машине, я украдкой смотрела на его бульдожий профиль, и мне впервые пришло в голову, что так, наверное, мог выглядеть древний криманеёнок: широкоплечий, сильный, не владеющий письмом, но способный удивляться и жадно подмечать новое. Но криманеёнок сам добывал свои знания, набивая шишки и пробуя снова и снова. А что делать его далёкому потомку, ищущему ответы у других? Кому верить, кому нет? Если даже он, привозмогая себя, научится читать, ему станет ещё труднее отделить зерно от плевел. Ветер сегодня южный, нарушил молчание Берни. Значит, самолёту придётся разворачиваться. Ничего, это быстро. Зато уж потом ветер будет попутным. Мне не очень-то нужен сейчас этот попутный ветер. Всё равно сидеть три часа в Мельбурне, дожидаясь пересадки. Однако я вдыхаю его с радостью. Он пахнет океанской солью, хрустящим снегом и духом дальних странствий. Терминал Хобартского аэропорта маленький, как провинциальный гастроном. Берни, не слушая протестов, сам несёт к стойке регистрации мой рюкзак, потяжелевший на несколько банок тасманийского мёда. Перед зоной досмотра он суёт мне в руку рекламный магнитик Tile Plumbers, где под весёлыми мыльными пузырями на березовом фоне отпечатаны номера телефонов и e-mail. Ты пиши, если захочешь. Я прочитаю. Мне кажется, что он и в самом деле прочитает. А ещё, что он не пропадёт без меня. Я говорю ему: "Спасибо за всё". Вставлю сумку на ленту транспортера. Шагаю сквозь лучи металлоискателя и больше уже не оборачиваюсь.